бал. Он не сдержался. Леди Камилла к этому балу готовилась старательно и планомерно. Ей удалось воплотить свою давнишнюю мечту, выделить в своей внешности самые выразительные и яркие черты. Любой человек обратил бы внимание на эту удивительную женщину и не прошел мимо, и ни один мужчина не смог бы остаться равнодушным к ней. Она все продумала до мелочей и осталась довольна результатом. В бальном зале, мимоходом взглянув на себя в зеркало, леди Камилла с нескрываемым удовольствием оценила. Тёмно-каштановые волосы, которые выбиваются из-под шляпки, переливаются бликами света, то там, то тут, отливая медью. Мастерица превосходно уложила прическу. Я довольна. И несколько локонов на плече прекрасно смотрятся на фоне нового, элегантного муслинового платья светло-кремового цвета. «Лёгкая полупрозрачная ткань намного лучше шёлка», — Белошвейка постаралась. «Красота! Какой удачный материал подобрала! Он так хорошо подчёркивает мою фигуру. Высокий бюст, изящные, словно точёные руки и тонкую талию. И фасон классический, но с элементами нынешней моды. Шляпка прелестная. Не зря я к ней так долго присматривалась. Салон мадам Олги славится на весь Лондон». Расцветка веера гармонирует с нарядом. Моя белая кожа так тонко оттеняет медовые миндалевидные глаза, они кокетливо выглядывают из-под пушистых ресниц. Боже мой, неужели это я? Удивительное дело, я нравлюсь себе. Ха-ха, у меня сегодня игривое настроение. Сэр Уизли, увидев ее издали, обомлел. Высокие чувства, переполнявшие герцога, неожиданно вырвались наружу пылкими стихотворными строчками. «Богиня, жальтесь надо мною! Ваш тонкий стан и неземная красота давно свели меня с ума. Не скрою, томлюсь безумными желаниями и в грезах уношусь. Не в силах справиться с собою, сгораю от любви и все ж надежду не теряю». Леди Камила промолчала и всего лишь улыбнулась ему уголками губ. Изящно поклонившись, сэр Уизли, как самый деликатный, галантный и вежливый кавалер, пригласил даму на танец. «Леди Камилла, дорогая, позвольте мне выразить словами нескрываемое удовольствие и первому пригласить вас на тур вальса». Он подал ей руку. Она, улыбнувшись в ответ, приняла его приглашение. Не успела леди Кэмпбелл отдышаться, К ней выстроилась очередь кавалеров, желающих пригласить ее на следующий танец. Женщина обмахивала себя веером, пока молодые люди, окружившие ее, направо и налево забрасывали лесными комплиментами и пели дифирамбы. Леди Кэмпбелл согласилась потанцевать два медленных танца. Самое интересное, что в Англии венский вальс признали гораздо позже, чем в других европейских странах. Маленькая ремарка. Чтобы узаконить этот танец, принцесса Виктория на свою коронацию пригласила оркестр Иогана Штрауса. Это событие состоялось в 1838 году. Только после этого вальс окончательно стал звучать на балах в Англии, но в более медленном темпе. Таким образом, нашли компромиссное решение ценители и противники этого танца. Леди Камилла давно не танцевала. Она утомилась немало, у женщины разболелась голова. После двух танцев она вышла в ту часть зала, где обычно господа отдыхали. Леди Кэмпбелл решила тихо по-английски покинуть бал, ни с кем не прощаясь. Заглянула за колонну, а там, на диване в одиночестве, скучал сэр Уизли. Он обожал эту женщину и теперь, глядя, как она танцует с другими мужчинами, мучительно страдал. Гнетущая, безумная, яростная ревность изнутри съедала молодого человека. «Как, кстати, что вы здесь, сэр Уизли!» — окликнула она мужчину. Тот вскочил и, как верный слуга, подбежал к даме. «Будьте так любезны, проводите меня до кареты». Лицо герцога озарилось счастливой улыбкой. Он мгновенно согнул в локте руку, предлагая даме свою помощь. Леди Камилла любезно согласилась — Но не успели они сделать и несколько шагов, как произошло непредвиденное. Сэр Уизли опустился перед ней на колено. Его лицо приобрело страдальческое выражение. Леди Кэмпбелл стала жалко его. «Моя превосходная леди, мой поводырь, героиня всех моих снов, в последний раз умоляю вас, сделайте Божью милость, станьте моей женой. Без мысли о вас нет ни дня. Что я говорю? Жизни нет». «Прозябание и медленное угасание. Если сейчас вы мне откажете, уеду с глаз долой и буду искать заточения вдали от этих мест, удел несчастного отшельника. Только бы не думать о вас, ибо это не что иное, как подслащённая надеждами пытка». «Сэр Уизли, встаньте, прошу вас. На нас смотрят. Что за спектакль вы устроили?» «Пусть смотрят». Мне скрывать нечего. Я люблю вас больше собственной жизни. Люблю, поймите, наконец, без вас все утратило смысл и предназначение. Нет цели нет мечты. Неужели до сих пор так и не поняли? Пусть вас не заботит мнение посторонних людей. Это мой позор, не ваш. Я, по всей вероятности, не состоялся, если оказался недостойным любимой женщины. Леди Камилла искала выход. Ей неприятна была вся эта ситуация. И чтобы прекратить щекотливую сцену, она совершенно серьезно заявила ему. «Обещаю в ближайшие дни дать окончательный ответ. Вы знаете, я человек слова. А сейчас сделайте одолжение, поднимитесь с колена и проводите меня к карете. Мне здесь больше делать нечего». Сэр Уизли послушно поднялся с колена и выпрямился во весь рост. «Я ваш преданный слуга. Следую за вами». «Прошу вас, не падайте в моих глазах, умоляя чувство собственного достоинства. Я ведь знаю, что оно у вас в крови». «Да, в этом вы правы. Но мне все стало безразлично, ибо не вижу выхода из своего тупикового положения. Хочу, чтобы вы знали, насколько все для меня серьезно, даже если не воспримете то, что сейчас услышите». Он настраивался, но невозможно было не заметить, как мужчина волновался. Наконец, с придыханием вымолвил. «Вы теплый солнечный лучик, пробившийся сквозь беспросветную мглу и коснувшийся моего сердца в час испытаний и принятия судьбоносного решения. Вы мой воздух, моя отрада и надежда, мои мысли заполнены лишь вами. Когда я вас думаю, душа превращается в бесконечное поле изысканных и диковинных цветов и аромат опьяняет, воодушевление, которое посещает в это мгновение, невозможно сравнить ни с чем. Дивная картина. Прилив сил призывает совершать немыслимые подвиги, безумство для вас и ради вас. Не променяю ни на что другое эти острые по накалу, пьянящие до безрассудства и безумства, полные соблазна, порой мне самому необъяснимые чувства. Вы подарок, неспосланный свыше, я уверен в этом. «Просите, нет, требуйте все, и я тотчас исполню». От взгляда леди Камиллы не ускользнуло состояние мужчины. Она слушала его откровение затаив дыхание. В его речи не прозвучал напыщенный, заготовленный заранее шквал слов, чтобы любой ценой произвести на нее впечатление. Нет, он намеренно не пошел на этот дешевый и эффектный шаг. Молодой герцог излагал слово за словом, не повышая голоса, держа себя в узде. Его монолог застал её врасплох. Женщина не ожидала услышать такое эмоциональное признание от выдержанного, порой холодного внешне мужчины, иногда сухо излагавшего свои мысли. Баронесса видела, что герцог Уизли проявляет нешуточный интерес к её персоне, Догадывалась, что его отношение основано на продуманных и взвешенных выводах. Нет, всё это кардинально отличалось от сиюминутных выходок ветреного повесы. Но она не представляла, что его чувства настолько сложившиеся, глубокие и выстраданные. Им свойственен волевой и одновременно бесхитростный, благородный, возвышенный характер. Сэр Уизли с завидным постоянством убеждал предмет своего обожания в том, что ему можно верить и не сомневаться в его благих, непоколебимых и честных намерениях. Леди Камилла почувствовала, что его откровение не похоже на всплеск спонтанных эмоций. В признании герцога Уизли не прослеживалось двусмысленности и временного напускного заблуждения. Напротив, все, о чем он говорил, выглядело очень убедительно. Не отдавала душком наступательных действий во имя и ради получения мимолетного и сиюминутного удовольствия от общения с женщиной. Леди Камилла ощутила отдаленными и потаенными уголками души, что каждое его слово, пронизанное искренностью и достоверностью сильных чувств, она поверила ему. Внезапно герцог умолк, инициативу перехватила его собеседница. сэр уизли Всё, что я сейчас услышала, тронуло мою душу. Поверьте, я доверяю вашим словам и чувствам, они откликаются в сердце. Но мне понадобится время, чтобы разобраться в своих ощущениях и эмоциях. Клянусь, я сопереживаю каждому вашему слову, но как ни грустно прозвучат мои слова, в них чистая правда. Я так воспитана и так долго живу одна, что привыкла во всём разбираться сама, а потом уже принимать решения. «Надеюсь, вы понимаете, что немедленного ответа не смогу вам дать. Я ведь предупредила, что мне необходимо подумать». Её мягкий и негромкий голос успокаивал его, словно тёплой и нежной ладонью ангел коснулся души, а доверительные интонации настраивали на возвышенный и оптимистичный лад, даруя надежду. Вот она рядом, и герцог понял, что эту женщину торопить нельзя. «Так можно потерять любимую». «Да, безусловно. Сколько понадобится, буду ждать. Об одном прошу, не отвергайте меня». Сэр Уизли мгновенно изменился в лице, и он с придыханием спросил. «Леди Камилла, дорогая, ответьте всего лишь одно слово. У меня появилась надежда на спасение». «Я ослышалась или неверно растолковала ваши слова? Вы что же, умирающий? Простите, миссис Кэмпбелл, вы не ответили мне «да» или «нет». Настойчивость герцога заставила женщину увидеть сильную сторону его характера и настойчивость. «Да, я поверила в вашу искренность». Щеки сэра Уизли запылали язычками пламени. Невооруженным глазом было видно, как он нервничал. Кавалер подал даме руку, и они проследовали на выход из танцевального зала. Все присутствующие провожали их любопытными взглядами, перешептываясь и лукавя, А у сплетниц появился новый и основательный повод для сочинения деликатных подробностей в отношении двух небезызвестных молодых господ.